41. Принц Чревоугодия Только я погрузился в горячую ванну, как раны тут же протестующие заныли. Сегодняшнее состязание обернулось катастрофой лично для меня. Но все королевство пришло от него в восторг, это было важнее всего остального. Через несколько часов после начала конкурса в прессе появилось несколько скандальных статей, в которых взахлеб обсуждали, что корона достанется Венити Рейвен. Все, начиная от Райли Хьюз до Андерсона Андерсон, дали понять, что вся слава досталась дому гордыни. «Принцу не удастся долго оставаться в стороне от нашего мероприятия. Ему придется объявиться после того, как претендентка от его дома перехватила инициативу. Или же он пострадает от сплетен, когда всеобщее внимание переключится на него. И это станет для меня долгожданным облегчением». К счастью, из-за шоу, устроенного Венити, никто не заметил, как Аллюр не кстати растревожила мои противоестественно медленно заживающие раны, от отчего я едва не потерял сознание. Репортеры были слишком заняты тем, что строчили заметки и делали выводы обо мне и Венити, никто и не подозревал, что я погрузился в грезы о своей противнице. Они были такими реальными, такими яркими, что я чуть не вознес ее к себе на трон. Впервые в жизни подобный сон привиделся мне наяву. Я так и не понял, что это означало. То ли моя сила иссякла от того, что я использовал ее сверхмеры, то ли клятва на крови вызывала еще одно непредвиденное осложнение. Мышцы напряглись от тревоги, несмотря на то, что вода в ванне была обжигающе горячей. Отчасти мне по-прежнему хотелось выследить Адриану. Я знал, почему вмешался похот и был ему благодарен за то, что он не дал мне учинить очередной скандал. Было не столь важно, что она меня не хотела. Я не ожидал, что поцелуи на сегодняшнем конкурсе окажутся такими страстными. Я бывал безжалостным ублюдком, когда меня вынуждала ситуация, но никак не жестоким. Адриана ясно дала понять, что ни за что не станет моей даже после наших встреч в «Семи грехах». Несмотря на обман, с которого начался весь этот конкурс, мне понравились несколько потенциальных партнерш. Может, было не худшим решением позволить себе влюбиться, пока не решится проблема с драконами. Так я хоть отчасти искупил бы свои неблаговидные поступки, а заодно избавился бы от негосающей тяги к единственной в мире женщине, с которой меня ничего не могло связать. Возможно, судьба дракона была связана с моей. Только бы разобраться, в чем именно дело. В памяти внезапно всплыло лицо Адрианы, которая все так же насмехалась надо мной. Правда, в которой я так редко признавался даже самому себе, заключалось вот в чем. Несмотря на репутацию распутника, я годами отвергал любовниц, не желая доставлять им удовольствие, и мечтал о ком-то другом. Это было не так уж сложно, благодаря ненасытной тяге моих придворных к излишествам. Орги проводились каждую ночь, но никто и не догадывался, что вообще-то я в них не участвовал. Моим проклятием была жажда того, чего я не мог заполучить. Я и сам не знал, пытался ли ее преодолеть или даже не хотел этого, потому что в глубине души мне нравилась боль. Возможно, магия тут была ни при чем. Я подсознательно решил поддаться бесконечному циклу желания того, чего у меня никогда не будет. Я закрыл глаза, погрузился под воду и задержал дыхание. Выжимки из трав впитывались в мое тело, начиная свое действие. Мы так и не выяснили чем именно были покрыты когти дракона, от отчего заживление шло настолько медленно. По крайней мере, благодаря снадобью начали затягиваться самые серьезные раны. Впервые, как мне показалось, за целую вечность я плыл по течению. В голове стало тихо и темно. Стук в дверь в ванной нарушил мое безмятежное состояние. «Ваше высочество!» Раздался голос Вэлл well после повторного стука. Я вынырнул из воды, провел руками по волосам, чтобы убрать их с лица, и подумал о том, они не отричься ли мне от этого проклятого богами трона? Заходи». Вэлл зашла в ванну и поморщилась. «Ну что, ты явилась, чтобы понежиться со мной в ванне, или какие-то проблемы требуют моего вмешательства?» Детеныш сбежал из дома. Я уставился на женщину, пытаясь понять, не шутит ли она, но выражение ей лица не изменилось, и я выругался. «И давно это произошло?» «Пять минут назад. Мы думаем, что он в темнице». Как, черт возьми, детенышу дракона удалось за пять минут добраться от загона рядом с конюшнями до подземелья? Вэлл подняла глаза к потолку, словно моля кого-нибудь вмешаться. Он оказался быстрым и решительным. «Ну и?» «И эта чертова животина кусается, причем больно». Я встал из ванны и слегка удивился, когда Вэлл швырнула мне кусок льняной ткани, чтобы обвязать вокруг талии. Будто кого-то у меня при дворе хоть на йота заботила скромность. Я быстро вытерся и направился в свои покои, захватив белье и рубашку. Несмотря на то, что Адриана на мгновение насторожила Сильвануса, он до сих пор не очнулся от забытия, так что дракончик должен был находиться в безопасности. Несколько мгновений спустя мы уже направлялись в подземелье, чтобы выследить грозного дракончика. Царственно опустившись на колени, я пополз по грязному полу, заглядывая под солому в клетки и переворачивая все камни, под которые мог бы заползти, «Маленький зверек». Уэлл позвала нескольких охотников. Все они встали в одинаковые позы и принялись негромко ворковать и прищелкивать языками, чтобы выманивать детеныша наружу. При виде этого зрелища я лишь покачал головой. Несколько самых грозных членов моего двора ползали по подземелью, выслеживая детеныша-дракона. Оказалось, даже приятно немного расслабиться после такого ужасного дня. Я уже собирался было пошутить, как вдруг из темницы Сильвануса донесся рев, а вслед за ним панический писк. Ну, конечно, этот чертов дракон уже пришел в себя. Я вскочил с земли и помчался в дальний конец подземелья, но резко остановился перед клеткой ящера. Стало вдруг страшно того, что мне предстояло там увидеть. Я рывком распахнул дверь и замер. Сильванус, Сомкнул челюсти на шее детеныша, глаза его горели яростным, кроваво-красным светом. и осторожно шагнул в темницу, но замер, когда он потряс дракончика. «Я не опасен сил», — сказал я, подняв руки. Услышал, что зашла вэл и приказал ей. «Не подходи, пусть к нему никто больше не приближается». Я не хотел, чтобы дракон чувствовал себя загнанным в угол или побежденным, иначе его поведение стало бы совсем непредсказуемым. Я не сводил с него глаз в ожидании хоть какого-то проблеска сознания, однако ничто на это не указывало. Он думал лишь о своем следующем шаге. «Отпусти, детеныша, ты ведь хочешь сразиться со мной!» Я сделал еще один шаг в его сторону, но тут пол затрясся от очередного драконьего рыка, и я остановился. «Малыш!» Списком вырвался из его хватки. Панические вопли пронзали даже мое ледяное сердце. Если я как можно скорее что-то не предприму, он погибнет. Я уже потерял в этом году двух других детенышей, так что этому не бывать. Сил откинулся назад, взгляд его остекленел. Я воспользовался единственным видом магии, который подействовал бы на него. Немедленно. Отпусти детеныша. Я призвал всю мощь принца ада, это было слышно по голосу. Сильванус смотал головой из стороны в сторону. Зрачки его расширились от того, что он сопротивлялся магическому повелению. Каким-то неведомым образом я оказался в его голове, видел его глазами, слышал его мысли. Все вокруг стало красным. Я смотрел на самого себя его глазами, был совершенно сбит с толку и дезориентирован. И тут вдруг на меня нахлынули воспоминания. Сперва я видел лишь какой-то темный силуэт, потом он стал синим, все это казалось бессвязным и безумным бредом, зато теперь я прекрасно представлял, как работает его мозг. Вероятно, это нам еще предстояло изучить. Я уже собирался высвободиться из его головы, как вдруг лицо, скрытое в тени, обрело четкие очертания. Внутри все похолодело. Это была Адриана. Сильванус был одержим ею, словно подсознательно подчинялся чему то приказу «найти и уничтожить». Внезапно дракон наклонил голову и бросился в атаку, вторгнувшись в мои размышления. Как только он прыгнул, я поднырнул под него, перекатился по земле и развернулся, и при этом ни на секунду не сводил с него глаз. Сильванус взревел так громко, что разбудил весь мой проклятый богами замок. Он вырвался через открытую клетку в коридор, не выпуская из пасти детеныша, и бросился в другой конец коридора. Я устремился за ним. «Остановите его! Берегите детеныша!» Вэлл швырнула метательные ножи целясь дракону в бока и крылья. Она попадала точно в цель, но лезвия не причиняли вреда массивному дракону и его жесткой шкуре. Остальные охотники бросились за ним, они швырнули ему под лапы цепи, однако в последний момент дракон отскочил, уклоняясь. Пролетев мимо ящера, цепи с грохотом ударились о камни. Я обнажил кинжал дома, за моей спиной распахнулись крылья. «Дракон направлялся прямо к окну, которое я скрыл при помощи мощной иллюзии. По идее, оно выглядело как камень, но дракон каким-то образом его обнаружил. Даже самому опытному магу было не под силу распознать истинную сущность этой иллюзии. Я метнулся к нему на сверхъестественной скорости и достал дракона как раз в тот момент, когда он пробил стену и стекло. Камни тут же раскололись от удара». Расправив крылья, я выпрыгнул из окна и полетел за ним. Я думал лишь о детеныша, который не переставая пищал, призывая на помощь. Бесшумной наша погоня точно не была. Оставалось лишь надеяться, что конкурсантки заняты своими делами в другой части замка. Сильванус направился к саду, полетел над конюшнями, а затем повернул к горам, раскинувшимся за беспощадным пределом. В это было трудно поверить, однако даже с абсолютно отсутствующим взглядом он знал, куда направляться. Дракон грациозно, но жестко хлопал могучими крыльями, устремившись ввысь. Он поймал попутный ветер, и это помогло ему набрать невероятную скорость. Я изо всех сил махал крыльями, чтобы поймать тот же сильный порыв ветра. Мы пролетели мимо крепости, не обращая внимания на охотников, которые бросились в укрытие внизу. Наш путь вел к пустошам. Но сперва нам нужно было преодолеть горный хребет, отделявший нас от них. Мой пульс участился. Если мы с силом пролетим над пустошами и там он найдет свою стаю, у меня возникнут проблемы с тем, чтобы в одиночку вернуть дракончика. Вскоре перед нами выросла первая гора. Скалистый утес неумолимо приближался. Я мчался за драконом и почти его догнал, нацелив кинжал ему прямо в грудь. Я бы... Вдруг он замотал гигантской головой взад-вперед, затем выпустил дракончика на склон, сам же направился в противоположную сторону. Детеныш был еще слишком мал, чтобы летать самостоятельно. Я выругался и бросился за детенышем, забыв о силе. Преодолевая гравитацию, я молился лишь о том, чтобы успеть. Лишь в последний момент я схватил малыша и, прижав его к себе, приготовился к столкновению. Избежать его я не мог потому что летел слишком быстро и оказался чересчур близко к горе. В последний момент я развернулся и ударялся спиной о покрытую льдом скалу. Мне так резко перехватило дыхание, что в глазах засверкали звезды. Я соскользнул вниз по склону, крепко прижав к себе детеныша, и, наконец, спустился на землю тяжело дыша. Просидел так несколько мгновений, пытаясь осознать все последствия побега сила. Крошечный дракончик вскарабкался мне на шею и уткнулся в меня носом. Из-за его ледяной мордочки по телу пробежала легкая дрожь, я запрокинул голову, вглядываясь в холодное ночное небо, поглаживая дракона, сказал «Что ж, причем тебя, Вексус, маленький, надоедливый баламут». В ответ детеныш запищал, взбудораженный своим первым грандиозным приключением. Он был плотью и кровью дома чревоугодия. Еще несколько секунд я смотрел в небо, надеясь разглядеть переливчатую чешую, поблескивающую в лунном свете, но вокруг было тихо. Этой ночью не было смысла даже пытаться выследить сила. К тому времени, как я вернусь в замок вместе с Вексом и соберу поисковый отряд, дракон уже давно скроется. Я поднялся на ноги и потянулся, радуясь способности к быстрому восстановлению. В отличие от необъяснимого случая во время нападения дракона, когда мы спасали Векса, сейчас я оказался цел и невредим, за исключением проклятых драконьих ран, которые так и не зажили. Я прижал к себе детёныша и снова взлетел в небо. Мысли разбегались в разные стороны. Доставив малыша обратно во временное пристанище, я провел остаток ночи, изучая все, что только можно было найти насчет драконьей одержимости. Для меня стало тревожным открытием то, что у Сильваноса из головы не выходило Адриана. Проще всего было объяснить это тем, что дракон увидел ее в подземелье, и образ девушки по какой-то причине запечатлелся в его сознании. А может, это было как-то связано с данной нами клятвой на крови? Но имелась еще одна вещь, которой нельзя было пренебречь. Я не мог отделаться от мысли о том, а не связано ли все это с моим личным проклятием? И было ли на мне проклятие? Я так до сих пор не понял, в этом ли всё дело или же мне просто не везло.